и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума. «Эй, Адарка!» — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек. «У тебя новые черевики? Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает, а мне некому достать такие славные черевики». «Нетужимая ненаглядная Оксана!»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 — продолжала гордо красавица. — Будьте все вы свидетельницы. Если кузнец в акулу принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйдут тот же, же час за него замуж. Девушки увели с собой капризную красавицу. — Смейся, смейся, — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собой, Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, ну бог с ней. тут -то только на всем свете одна Оксана. Слава бог, девчат много хороших и без нее на селе. Да что, Оксана, ее никогда не будет доброй хозяйки, она только мастерица рядится. Нет, полно, пора перестать дурачиться».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 и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все. Кинется в воду, а душ отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с ней заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу, и редко бывало без компаний. Этот вечер, однако же, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свои требования, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова